Глава 4. Статус. Работа – лучшие лекарства. Все выходные я провела в неком анабиозе, и даже хорошая погода не заставила меня выйти из дому, хотя бы в тот же магазин. Впрочем, аппетит у меня тоже отсутствовал, и эти дни я перебивалась одними бутербродами и кофе. В остальном же хотелось только лежать и пялиться в потолок, и тонуть, тонуть в своих не самых радужных мыслях. В общем, прокрастинация полная. Но утро понедельника никто не отменял, поэтому пришлось влить в себя двойную порцию кофе, взять себя в руки и настроиться на рабочий процесс. В конце концов, агентство, как и ребята из нашей команды, не виноваты в моих заморочках. И все бы ничего, но перед самым выходом я обнаружила, что потеряла серьгу, одну из тех самых, в которых была в злосчастную пятницу. Небольшие, золотые, в виде листочка клевера с маленьким бриллиантом по центру. Мне их подарили родители на окончании института два года назад. Поэтому я ими очень дорожила и считала, что они приносят мне удачу. Носила их нечасто, только на ответственные мероприятия, как талисман. Но в тот вечер что-то дернуло меня их надеть. Вот тебе и удача. И где я могла ее потерять? Неужели в баре? Или вообще в доме того? незнакомца. В любом случае, мне ее уже не вернуть. И от этого стало тяжело на душе. На пути к метро я все еще сожалела о Серге. Потом же мое внимание привлекла аптека. Сама не понимаю, зачем в нее зашла. Остановилась около витрины с противозачаточными таблетками и их антагонистами, тестами на беременность. А ведь сегодня последний день, когда можно что-то исправить. Как назывались те таблетки? «К счастью, тот диагноз, что мы боялись, не подтвердился. Но баланс гормонов все равно нарушен. Будем приводить его в порядок», – зазвучали в голове слова моего гинеколога. «Но в будущем тебе нужно быть осторожными с сильными гормональными препаратами. Перед их применением взвесить все за и против, а лучше проконсультироваться со мной». «Все за и против. А еще мне рекомендовали поскорее наладить половую жизнь». И в идеале забеременеть, хотя при моих болячках это может оказаться не так просто. Первый пункт я как-то неожиданно выполнила, а вот второй... Но если с ним все так проблематично, то... «Что вам предложить, девушка?» – окликнула меня пожилая аптекарь, вырывая из мыслей. «Мне...» – я замялась. «Мне нужен пластырь. Да, пластырь. Бактерицидный? Да, можно его?» Я достала кошелек, быстро расплатилась и поспешила выйти. До метро еще было минут пять ходьбы, и я набрала номер медклиники, где наблюдалась у гинеколога последних полтора года. «Тамара Леонидовна в отпуске до конца недели», оповестила меня любезная девушка-администратор. «Вас записать на будущее? Или могу предложить другого доктора, если хотите?» «Нет, пока не надо», вздохнула я с сожалением. «А анализы у вас без записи?» «Какие именно?» «Ну, на разные. Венерические». Последнее определение я проговорила шепотом, прикрывший рот ладонью и покраснев. «Да», — невозмутимо отозвалась девушка, «подходите в любое время, но лучше в первой половине дня». «Спасибо, я быстро отключилась». «Никогда не думала, что придется идти на такое. Вот тебе и половая жизнь». Заходя в офисное здание, я еще раз полюбовалась на вывеску с названием нашего агентства «Студия праздников Smart", висевшую в холле среди прочих компаний, арендующих здесь помещения. В нашем маленьком офисе на 12-м этаже уже все были на месте, даже Макс Мирский, первый раз долбай на районе, но при этом талантливейший сценарист сегодня пришел раньше меня. «Всем привет! Как дела?» – бодро поприветствовала я всех. «Все отлично!» отозвался Макс. «Своим неиссякаемым оптимизмом он напоминал мне Карину, только в мужском варианте. Они даже внешне чем-то были похожи. Загорелые, худощавые, темноволосые и кореглазые. Если не ошибаюсь, то и года рождения одного. Правда, Макс еще был жутким бабником, хоть и чертовски обаятельным». «Я пирожков принесла с клубникой. Попей чайку», – предложила бухгалтер Майя Семеновна, чудная и очень теплая женщина. Мне удалось переманить ее к себе благодаря моей маме, с которой та когда-то работала на одном предприятии. И моя Семеновна была самой старшей в нашем маленьком коллективе и относилась ко всем остальным почти с материнской заботой. «С удовольствием! Только включу компьютер!» – улыбнулась я ей. «А у меня запрос на организацию детского праздника. 11 детей и 8 взрослых!» – отчиталась Полина, наш младший ивент-менеджер. — Замечательно, — одобрила я. — Сможешь взять его на себя? — Только пусть Вадик смету составит. Я глянула на арт-специалиста, Белобрысова мальчишку, еще студента пятого курса, поэтому серьезно относящегося ко всему, что ему не поручат. Он кивнул мне в ответ и поправил сползшие на кончик длинного носа очки. — А мы с Максом займемся другим клиентом. Я перевела взгляд на Мирского. — Нужно организовать свадьбу. Дата — начало сентября. «Ожидается человек двести. Требуется оригинальность и нестандартный подход. Как тебе?» «Я только за, начальник!» Тот с веселой улыбкой развел руками. Продолжить разговор я не успела. Меня отвлек телефон, известивший о приходе сообщения. Оно оказалось от Карины. Высылаю почту и телефон Русика. Пока все вопросы по свадьбе через него. «Прилечу через десять дней и проверю, что вы там напридумывали». Руслан Рогов. «Рогов, ты чего такой смурной? Не выспался? Или тоже понедельники не любишь? Вон, весь офис уже шушукается о твоем настроении. Кости тебе перемывают». Руслан поднял тяжелый взгляд на друга и по совместительству своего зама, который, как всегда, бесцеремонно ворвался в его кабинет. «Бухал, что ли?» — предположил Никита, плюхаясь в кресло напротив. «Все выходные, да? В одиночку? А меня чего не позвал?» Руслан издал протяжный вздох и устало потер лицо. Затем вновь посмотрел на приятеля, но уже без прежнего раздражения. «Что?» — Никита приподнял одну бровь. «Что за взгляд? Умер кто-то?» «Я Карине изменил», — наконец хрипло произнес Руслан. Друг выдержал паузу, переваривая новость, затем уточнил. «Она знает?» «Нет, она в Мюнхене». «Фух!» Никита схватил какую-то папку со стола и стал ею театрально обмахиваться. «Напугал! А так я даже рад за тебя! Наконец-то свернул с пути истинного! Добро пожаловать в наши ряды, мужик!» «Заткнись уже со своими поздравлениями!» – беззлобно огрызнулся Руслан, откидываясь на спинку кожаного кресла. «Оставь их при себе!» «Слушай, в чем проблема?» Папка полетела обратно на стол. «Изменил и забыл. Делов-то!» «Ты еще даже не женат!» «Проблема в том, что я не могу забыть!» В зеленых глазах друга вспыхнул интерес. «Кто такая?» Он даже подался вперед. «Я знаю ее!» «Это Лина из отдела, да?» «Или та, блондинка из продажников, новенькая?» Не запомнил ее имя. «Или...» «Нет, только не говори, что это...» Никита стрельнул многозначительным взглядом на дверь, за которой находилась приемная. «Таня?» Руслан закатил глаза. «Нет, конечно же нет!» Никита продолжил размышлять сам. «Такие, как ты, не будут следить на рабочем месте. Может, тогда какая-нибудь однокурсница? Одноклассница?» «Лучше бы одноклассница», — вырвалась опрометчивая у Руслана. «Слушай, колись уже! Кого ты там оприходовал?» Со смехом потребовал Никита. «Я не знаю», — Руслан усмехнулся с неожиданной для себя горечью. «То есть...» Озадачился друг. Я не знаю, кто она, как зовут, чем занимается, сколько лет. Руслан стал задумчиво крутить ручку между пальцев. Ничего о ней не знаю. И где ты нашел эту загадочную особу? В Малиновке. Руслан отвечал нехотя. Я опоздал на встречу с Кариной, а потом... Это бред какой-то. Он в сердцах отбросил ручку и нервно потер лоб. «Бред! Я ведь даже выпил не сильно много. Просто был дико уставшим после тех переговоров с Гамаровым. А там эта девушка сидит одна». «Ждет подходящего клиента», — подсказал вкратчиво Никита. «Да в том-то и дело, что не была она похожа на такую». «И вообще она оказалась девственницей». У Никиты сразу отпала челюсть, а Руслан отвел глаза. «Охренеть!» Протянул друг. «Чего это тебя на малолеток потянуло?» «Да не малолетка она!» Руслан опять начал заводиться. Шутки и подколы Никиты, на которые он всегда спокойно реагировал, в этот раз его просто бесили, казались неуместными, пошлыми, особенно в адрес той девушки. Вполне себе взрослая. «Тогда страшненькая!» Никита наморщил нос. «Нет!» отчеканил Руслан, одновременно вспоминая лицо девушки и его нежные черты. А еще улыбку, немного смущенную, но такую влекущую. Тогда чего она еще до сих пор не того? Извини, не успел поинтересоваться. В общем, не повезло, хохотнул Никита. Сочувствую. В кои-то веки решился на спонтанный секс, а тут такой облом. Признаваться ему, что никакого облома не было, Руслану не хотелось. Никита все равно не поймет. Впрочем, он, Руслан, тоже до сих пор ничего не понимал, кроме одного. Он хотел ту девушку снова и снова. Да дрожи. Лишь при одном упоминании о ней даже сейчас. И это тоже было ненормальным наваждением. Да что там, он в ту ночь даже о предохранении забыл а это уже точно ни в какие ворота не лезет. А расстались с ней хоть без проблем, Никита уже убрал ухмылку с лица и стал серьезным. Она сама ушла, пока я мылся. И это было еще одним разочарованием Руслана. Когда он тогда вышел из душа и обнаружил, что девушка исчезла, обматерил себя за то, что не закрыл дверь и не спрятал ключи. А ведь должен был почувствовать облегчение. Ушла и ушла. Растворилась, словно никогда и не существовала. «Хоть ничего не вынесла из квартиры? Проверил деньги, ценные вещи?» «Все на месте», — ответил Руслан другу, а сам незаметно запустил руку в карман брюк, где лежала маленькая золотая сережка в форме трилистника. Он нашел ее субботним утром в складках покрывала, когда застилал постель, и она явно принадлежала той девчонке. «Ладно, забудь», — махнул рукой Никита. «Считай, что ничего не было. Лучше расскажи, что у вас с Кариной? В свадьбе быть?» «Ты же знаешь, что заявление подано. Сейчас Руслану меньше всего хотелось говорить о невесте. «Решили, где жить будете? У нее или у тебя?» «Пока нет. Мы последний раз по-человечески виделись в конце мая, когда подавали заявление. Потом то я в командировке, то она. «У вас какой-то гостевой брак получается. Тебе не кажется?» усмехнулся друг. Даже секс от случая к случаю. Ведь со штампом в паспорте ничего не изменится. Будете, как и раньше, видеться раз в месяц между своими командировками. Руслан на это лишь равнодушно пожал плечами. Мне нормально, Карине тоже. — А может, ну его этот брак? — заговорщицкий спросил Никита. Руслан на это ничего не ответил, сделав вид, что не расслышал. — Ты вообще зачем пришел? — перевел он тему. — Вопросы какие-то. — Только если к тебе, — широко улыбнулся друг. — Ладно, пойду работать. Надо еще с Ганукяном списаться. Что-то он второй день отгружать нам не хочет. — Помощь не нужна? — Обижаешь, — усмехнулся Никита, поднимаясь. — А ты не дрейфь. Про измену молчи. И свою ночную золушку забывай поскорее. Слушай совет опытного товарища. — Иди уже работать, опытный товарищ. Руслан повернулся вместе с креслом к компьютеру. «Мне тоже нужно закрыть кое-какие вопросы». «Это правильно. Работа – лучшее лекарство», – изрек напоследок Никита и, наконец, удалился. Оставшись один, Руслан достал из кармана сережку и положил ее на стол, гипнотизируя взглядом. Найти ее хозяйку в мегаполисе практически нереально. Не стоит даже думать о таком. Никита прав. Нужно выбросить ту ночь из головы и не вспоминать. И так будет лучше для всех». Уже был потухший экран компьютера, вдруг вспыхнул, и в нижнем углу выскочило окошко с сообщением о новом письме. От кого? Елизавета Кириенко. Тема – вопросы по организации свадьбы.